Номер 9. В России лето, в Австралии зима. Смена времен года на нашей планете. Многие люди считают, что зима наступает тогда, когда Земля находится далеко от Солнца, а лето, когда наша планета приближается к своему светилу. Это одно из самых распространенных заблуждений. На самом деле, Эта зависимость совершенно неверна. Ведь когда в северном полушарии наступает лето, в южное приходит зима. А между тем, оба эти полушария находятся на одной и той же планете. В чем же причина смены времен года? Все дело в наклоне земной оси по отношению к плоскости орбиты, по которой она движется вокруг Солнца. В приложении расположена схема смены времен года. Если бы ось была перпендикулярна орбите, то смены времен года не существовало бы вовсе. Но она существует, потому что Земля движется вокруг Солнца в наклоне можно сказать, лежа на боку, и подставляет свои полушария теплу неравномерно. Когда наша планета находится в той части орбиты, где ее ось указывает в сторону светила, то в северном полушарии наступает лето, потому что оно сильнее освещено Солнцем. В полдень жаркое светило находится высоко над горизонтом и успевает хорошенько прогреть подставленную ему часть планеты. Кроме того, в этот период светлая часть суток длится дольше, что тоже способствует накоплению тепла. В это время южное полушарие наиболее удалено от светила. Солнце находится низко над горизонтом. День короткий, поэтому там царит зима. Через полгода Земля достигает того промежутка, где ось направлена в сторону от Солнца, и времена года меняются на противоположные. Весна в северном полушарии и осень в южном наступают в день весеннего равноденствия, когда наша планета, совершая оборот вокруг Солнца, подставляет ему свой экватор. Истинный любитель природы приветствует каждое время года как самое прекрасное. Марк Твен